10. Машка уже три дня лежала на своей кровати, совершенно не реагируя ни на что. Девчонки изо всех сил пытались как-то ее растормошить, разговорить, заставить подняться с кровати, но Машка, казалось, была без сознания. В правой руке она сжимала бандану Андрея. Девчонки не знали, что предпринять. Они частенько собирались у костра, обсуждая разные варианты по оживлению Машки, но сами же их отвергали. Надка очень переживала гибель Андрея. Ей казалось, что угроза нависла и над Костей, и ей становилось так страшно, что хотелось плакать. Она очень боялась. Действительность, в которой они находились, была ужасна и жестока. Она могла лишить ее счастья любить и быть любимой. Но встречая Костю по вечерам и глядя в его голубые глаза, полные любви, она начисто забывала о своих тревогах. Ей снова казалось, а точнее к ней приходила уверенность, что все будет так, как они придумали. И свадьба, и Волга с пупсом, и разноцветными ленточками, и белое платье, и фата, и дурацкий выкуп невесты, и тамада с придурочными конкурсами для гостей. И все-все будет у них хорошо. Будет и семья, и дети, и собака, и все, что нужно обычной семье для счастья. Надка примеряла на себя. Что она бы почувствовала, если бы пережила то же, что и Машка? И ей становилось так плохо, что хотелось выть белугой и царапать землю. Появлялось ощущение, что жизнь заканчивается. А мы ее уговариваем, говорим, что не заканчивается жизнь и надо жить дальше, думала Надка, немного стыдясь этого. Хотя, я Машку понимаю, смысл жизни действительно как-то теряется. Психологи из нас, конечно, как из дерьма пуля. Где-то запомнили эту формулу, вот и повторяем. Хотя я-то точно знаю, что время действительно лечит. Только почему-то, когда это тебе говорят со стороны, так и хочется послать куда подальше. Так что Машку я понимаю. Но, конечно, не делай это. Валяться вот так, горевать. Нужно будет обязательно какие-то слова найти, правильные. Мы же сестры, в конце концов. Должна же я правильные слова найти, чтобы Машка так не страдала. Хотя, какие тут к черту слова... А Машка все лежала, отвернувшись к стенке, и сжимая в руке бандану Андрея. Ей действительно казалось, что жизнь закончилась. Она краешком сознания понимала, что девчонки очень переживают за нее, но боль, пронзающая сердце, была сильнее. Машка не верила, что когда-нибудь она сможет жить и радоваться жизни одна, без Андрея, без любви. Девчонки не знали, что делать. Гибель Андрея оглушила их. Рвала по швам их души. Они от бессилия что-то изменить часто плакали, спрятавшись от глаз за стеной или домиками. Надка не знала, что делать. Она кое-как уговорила Светку поговорить с Машкой, но без этих, стандартных успокаивающих слов. Поговорила с Костей, объяснив ему, что пока Машка вот такая, им придется пропускать их прогулки по набережной и походы в кафе. Надка действительно не могла наслаждаться счастьем, когда у Машки было такое горе. Надке казалось это нечестным по отношению к Машке. На четвертый день, когда Надка сидела на крылечке домика, пытаясь перешить истрепавшиеся погоны на кителе, дверь с грохотом открылась и вышла Машка. Ее лицо, белое, с валившимися черными и тусклыми глазами, испугало Надку своей жестокостью и решимостью. Машка была в камуфляже со сбруей, на которой болтались кобуры с Мурзиком и Носорогом, с в хвост волосами, с АКМом с подствольным гранатометом в руке и с подсумками с магазинами и гранатами на поясе. Правое запястье туго перетягивало бандана Андрея. Ничего не сказав, Машка зашагала к стоянке машин, на ходу вскинув автомат на плечо. Надка все поняла и быстро побежала за Машкой. «Маш!» Надка тихонько поймала Машку за руку. «Маш, ты куда?» «Пусти», – бесцветным голосом сказала Машка, отводя глаза. «Пусти, Натка. «Маш!» Натка понимала, что сейчас нужно сказать что-то очень важное, но слова не шли в голову. «Маш, я с тобой тогда», – неожиданно для себя сказала она. «Ты только подожди меня, я сейчас быстро соберусь, ладно?» «Нет, Натка. нет. Это мое дело. Не хочу, чтобы еще и ты». «А как же ты хотела?» «Мы же сестры, мы клятву давали, помнишь, Маш? Так что я с тобой!» Машка замолчала и опустила голову. «Мурашки!» Вдруг пошептала она совсем другим голосом. «Почему так? Разве так должно? Ведь он... Я так любила его, Натка! Что же теперь? Как дальше? Как?» Надка осторожно обняла Машку, провела ладонью по голове. «Машенька моя!» – нежно сказала она. Ты только не глупи, ладно? Не надо, моя хорошая. Машка подняла на Натку глаза и вдруг, крепко обняв ее, зарыдала в голос, тыкаясь носом, как котенок ей в грудь, заливая слезами, приговаривая что-то. Натка молча гладила Машку по голове и по щекам ее катились горькие слезы.